Глава двадцать седьмая. Монах и женщина. Твой человек брал твою жену, сообщил как бы по большому секрету новый старста. Наклонил голову, прищурился. Ждет моей реакции. Его имя сохрой Раньше он был всего лишь переводчиком, теперь он тут главный и пытается втереться ко мне в доверие, доносом. По его словам, выходит, что я не только потерял троих людей, но еще и заря с кем-то из них согрешила в мое отсутствие. Врет? Не похоже. Наверняка знает, что за подобную ложь, если это ложь, ответить придется очень-очень серьезно. Кто? Лекарь. Сюрприз, однако. Выходит, мой монах не только в драку ввязался, так еще и обет воздержания нарушил. Кабы в этом нарушении не участвовало заря, я бы, пожалуй, порадовался за человека. А так, сам видел, помотал головой, нет, не сам, сын с племянником. Все видели и ему рассказали. Сначала монах и девушка разделись до исподнего, а потом купались в ближайшем озере, а потом... это самое «Да, не ожидал. Ни от Зари, ни от монаха. Хотя...» «Он ее спас все же. А на секс здесь смотрит просто. Я, к примеру, могу любую здешнюю девушку в постель взять, и любой из моих ускарлов. Пальцем поманит и сама прибежит. Но Заря...» «Нет, отец Бернар, мужчины видны, конечно, но как-то не верится». «Позвать сына с племянником», — предложил понятливый староста. — Нет, иди. Без свидетелей обойдемся. Я вернулся в дом, кивнул Заре. — Выйдем. Заулыбалась и сразу на выход. Во дворе тут же ухватила меня за руку и повлекла наружу. Зачем, а куда, я даже не сомневался. Знаю я этот взгляд шалый. Далеко не ушли. Как только оказались за деревенской оградой, я остановился, развернул Зарю к Сибиричикам и спросил напрямик. Что у вас было с отцом Бернаром, чего я не знаю. Смутилась. Ах ты ж, выходит, не соврали кирьяльские недоросли. Зачем? Он нас спас? Пробормотала Заря. А тебя не было. Продолжай. Тебя нет, корабли ушли. Что дальше, неизвестно. Ну да, парень-висянин не успел передать, что велено. Его убили. Дальше... «Мне было очень страшно», — проговорила Заря, приникая ко мне. «Очень хотелось ее обнять, но я не шевельнулся». «Очень страшно!» — отец Бернар сказал. «Хочешь, научу тебя не бояться». «А я... Я хотела!» «Прости, прости меня!» «Хочешь, я...» Заря поспешно принялась расшнуровывать под кольчужник. «Хочешь, я прямо сейчас!» «Хорошо, что я ничего не успел сказать. Очень удачно получилось». — Ни сказать, ни сделать, потому что, справившись со шнуровкой, Заря не стала раздеваться дальше, а сунула руку за пазуху и достала маленький серебряный крестик на витом шнурке. — Выбросить? — спросила она с готовностью. — Я успел перехватить ее руку. — Не надо. Пусть остается. Хорошее время лета. Вот только комары. Утро было типичным для нашего климата. Дождь. Даже не дождь, а морось, но безостановочно. Однако время не ждет. Мы позавтракали, чем Бог послал, вернее, Боги, которые сделали сие благое дело руками местных жителей под управлением нового старосты. За стол с нами он не сел, но в глаза мне заглядывал проникновенно. Хотя веселенькое настроение зари и вполне бодрый вид отца Бернара Его, похоже, удивили. Как-то не складывался их здоровый вид с моей репутацией вождя викингов. Впрочем, трогать больную тему он не стал, а всего лишь деликатно осведомился, как ему следует поступить с блудливой девкой, убившей нашего соратника и освободившей пленных свеев. Мол, было ему велено ждать моего прибытия и высочайшего решения но если преступница слишком ничтожна для моего величества, то, может, он сам с ней разберется. Я покосился на медвежонка, но тот к разговору не прислушивался. Кушал кашку с гусятиной, вернее, гусятину с незначительной примесью зерновых, и параллельно расспрашивал нашего нового хиртмана Траусти Крумесона насчет плотности движения плавсредств мимо острова, который впоследствии назовут замковым. Траусти отвечал подробно, особо останавливаясь на финансовой стороне речного трафика. «Что ж, дело это нужное пусть занимается. А мне придет совершить справедливость самому». Братец пришел сюда вчера вечером на новом дракаре, том, который мы отбили у Медвед-Медведыча. Братец уже дал ему имя клык фреки имя говорящее. Так зовут одного из волков, спутников одноглазого отца воинов. Волки, Гери и Фрекки. Жадный и прожорливый. Прожорливый — это наш. Для правильных крестин требуется жертва. В качестве таковой медвежонок использовал одного из раненых свиев, которого свои не взяли на борт. Оставили умирать в крепости. Воин — это отличная жертва, даже умирающий. Одину будет приятно. Но еще приятнее, что дракар был взят в бою, и в процессе этого тоже полит кровью. Мой братец надеялся, что клык Фрекки станет не менее удачливым дракаром, чем северный змей. И тогда мы все разбогатеем еще больше. Староста терпеливо ждал, пока я пружую и додумаю, всем своим видом выражая преданность и почтение. Эта девка твоего рода, — поинтересовался я. Тут активно замотал головой и даже отшатнулся немного от такого постыдного предположения. А шустрый мужик, однако, этот Сахрой. Для своей должности лидера мирных жителей поселения и окрестностей выглядел он довольно молодо. Здесь обычно, если староста, то седая барана, которую под пояс можно заправить. А этому с виду и сороковника нет. Зато одет весьма респектабельно, рубаха цветная с вышивкой, с рукавами, прихваченными чем-то вроде серебряных запястьей, на ногах сапоги, на широком поясе нож с серебряной же рукоятью. Плюс цепь на шее и шапка, шитая цветными бусинами, которые в ладоге варят по секретному рецепту и используют в качестве местной валюты. Покойный-то староста, приходившийся с охрою дядькой, победнее выглядел. ладно — Значит, и мне следует соответствовать. А родичи у нее в селении есть? Староста вновь замотал головой. — Рабыня она свейская, — сообщил он. И тут же поправился. Была, то есть. Теперь ничья. — Ничья? — поднял я бровь. — Ты так думаешь? — Еще шажок назад. Выражение лица, как будет угодно вашей милости. — ах хитрая бестия. И скользкая. Но да я его стреножу и не девкой, которая зарубила лопухнувшегося фрута, а тем, что он не заре от Себернари набрехал. По действующим законам этого времени, за измену муж вправе предать жену смерти. А за поклёб служивого доносчика можно спросить той же мерой, при желании и возможности. Убивать его мне не хочется, да и невыгодно. Через кого я тогда с местными общаться буду? Но выволочка необходима. Так что скоро хитрый кирьял у меня закрутится, как кугарь в грязюке. Судить у тебя дома буду, сообщил я местному лидеру. Не хватало еще под дождем мокнуть. Так что убивицу туда же. Ждите, я приду. Первым делом я приоделся. Бронь, шлем, плащ, цепка золотая и такие же браслеты. Золото не повредит. Сей благородный металл здесь носят исключительно аристократия. Ну, или особо великие воины. Так что при виде злата простым смертным надлежит трепетать и присмыкаться. А поскольку мне местными жителями предстоит рулить по суверенному праву рейдера-захватчика, то пусть трепещут. Тогда никаких глупых мыслей о неповиновении в голову не придет. Ну, это если не сдирать с них семь шкур. А я такого делать не собираюсь. Более того... Буду с ними щедро расплачиваться за другие шкурки, мехалы. Но попугать хитрованов всегда полезно. Идти одному не солидно, так что я взял с собой Скидди. Сначала собирался позвать Вихарька, как наиболее близкого родича, если не считать медвежонка. Но вовремя вспомнил, как трепетно относится мой названный сын к Заре. Как бы ни перестарался. — У меня к тебе будет особая просьба, — сказал я ему. Личного характера. скиди очень оживился, и еще больше оживился, когда мы отправились в дом старосты. Ну да, представительниц женского пола здесь в избытке. Староста, интриган хитро закрученный, о настоящей причине нашего визита не догадывался. А я ведь умышленно не конкретизировал, кого именно буду судить. А то еще подастся в бега, ищи его потом». Скидет тоже не сразу въехал. Поначалу решил, что я хочу ему подарить рабыню-преступницу. Скривил рожу. Вид у подсудимой был, мягко говоря, непрезентабельный. Зря беспокоиться. И судить ее я сейчас не буду. Ненависти к ней у меня нет. Фрута, которого она зарубила, я почти не знал. Она дралась за того, кого любит. Ей не повезло. Ее хозяина нет в списке победителей. По местному праву... За действие раба спрашивать следовало с хозяина. Но с него уже спросили, стрелой в тушку. Однако судить убивицу все равно надо. Потому что надо. Но этот грех я на душу не возьму. Формально рабыня — это имущество. А имущество — это по части моего братца. Вот пусть медвежонок с ней разбирается. Сына с племянником зови, — велел я. Тех, кто видел, как моя жена с лекарем любилась. Цкиди уставился на меня, как на великан Шуран, всплывшую из морских вод и предложившую ему отобедать свежим покойникам. — Зову господин Ярл. Если он и удивился, то виду не подал. — Два недоросля. Морды красные, волосы белые, глаза нахально испуганные. — Рассказывайте правду, не бойтесь, — поощрил я их. Папаша перевел. И еще от себя что-то добавил наставляющее. Свидетели тут же заговорили, уверенно так. Если бы я не знал, как было на самом деле, не усомнился бы. Сахрой переводил. Явно хотел мне понравиться, заработать бонусы в будущей политической игре. Жаль, я не знаю их языка, не могу оценить качество перевода. Довольно. Перебил я рассказ о том, как согрешившие пошли в озеро в одном из подним, и отец бернар Трогал зарю за разные части тела. Мне не интересно слушать о том, как они купались. Я хочу услышать о том, как они легли и что было дальше. А потом вы покажете мне это место. А ты, я глянул на нового староста с максимальной суровостью, переводи слово в слово. Ага, засомневались. Наконец тот, что чуть покрупнее, сын вроде, начал рассказывать. Мол, поиграли они в озере. «Вышли, сняли одежду, ну и...» «Сам видел, — сурово спросил я. Скажи ему, сохрой что за вранье. Я с него шкуру спущу, выверну и обратно надену». «Ну...» Но... И фантазии сразу кончились. Осталась лишь правда, которая состояла в том, что при любодее отжали мокрые портки, надели сухие... И, собственно, все. Папаша еще чуток поприрекался с сыном по-своему... И тут уж мне знание языка не потребовалось. Заботливый отец пытался донести до молодежи, что они были глубоко неправы, когда дали волю воображению. Молодежь меня не интересовала, с ними все ясно. И с папашей, который так проворно прискакал ко мне и поведал инфу о мнимом адюльтере, тоже понятно. Сахрой мне должен, и должен это уяснить, как следует. Значит, так вынес я вердикт. За попытку оклеветать мою жену, но не совсем жену, не принципиально, следовало бы вырвать вам троим языки и повесить вас на древе в дар богу Одину. Он лжецов привечает. Скидди хищно оскалился, решил, надо полагать, что вырывать и вешать ему. Староста побелел, связанная убивица охнула. Прикинула, что будет с ней, если я так обхожусь с обычными болтунами. — Ничего, побояться не вредно. — Переведи им, Сахрой, — потребовал я. — Перевел. Куда деваться? — Нет, удрать у вас не получится. Скидис сместился к двери. На лице у него было написано, как он мечтает перейти к активным действиям. — Я еще никогда не рвал языки Хевдинг, — сообщил он мне деловито. — Но видел, как это делается. Одному такое несподручно, и щипцы нужны особые. Хотя и кузнечные подойдут. У нас на Северном Змеи такие есть. Я кликну кого-нибудь сбегать. Не суетись, сказал я ему на языке франков, которым мы оба владели прилично. Языки рвать не будем. Это я так пугаю. И вы были бы повешены, продолжал я по-скандинавски, обращаясь к доносчикам, если бы дошло до суда. И это была бы малая цена за честь мою и моей жены. однако — Я думаю так. Ваша ложь не выйдет за пределы этого дома. Мой человек, — кивок в сторону Скиди, — ничего никому не расскажет. И вы тоже. Я специально начал со Скиди, чтобы не решили, что я их всех зарублю на месте. — Возможно, я даже оставлю вас в живых, — продолжал я, поглаживая рукоять вдоводела. — Однако поклеб, который возвели твои родичи, требует наказания. — Так? — Староста быстро-быстро закивал. Смышленый понял, что казнь откладывается. Более того, его самого я уже вывел из числа ответчиков. «Они ж дети!» — залопотал Кирьял. «Детишки!» — напридумывали невесть что. Не со зла же! «Детишки, значит?» Склонен думать, что через год-другой детишек этих уже женить пора, если доживут. «Детишки, — говоришь?» «Скиди, найди ремень пожестче!» «И выдай детишкам положенное», — попросил я. И добавил опять по-францки. Только не калечи, чтоб на ноги сами потом встали. «Переведи им», — скомандовал я папаше. «И пусть идут во двор. А с тобой мы отдельно поговорим». Сейчас, пока он на стрессе, я ему мозг и выпотрошу. Для того и затевалось. Мне этими людьми править. А чтобы править, надо знать. Сейчас. «Хевдинг!» В дом, неуважительно отпихнув скиди, ворвался куцы. «Свеи напали!» «Куда?» — начал я. И тут же сообразил, что речь идет не о селении. Куца же на острове оставался. Раз он здесь... «Когда? Сколько? Как наши?» «Один дракар!» С трудом переводя дыханием, ответил ворежонок. «Тот самый, что ты им дал!» «Десятка три их!» Я поймал укоризненный взгляд скиди. «Ну да...» Старина Ульф в очередной раз проявил слабость. Вместо того, чтобы перебить врагов, отпустил их домой. Ну а те домой возвращаться не пожелали. гуннар сказал взять лодку и чайкой к вам. А Свардхёвди велел к тебе бежать. Блин. В очередной раз убеждаюсь. Хреновый из меня Хёвдинг. Хороший враг, мёртвый враг. Не убил, проявил слабость. Так это здесь понимается. В мире волков. А я... Ульф, Свити, Белый Волк, постоянно об этом забываю. А надо бы помнить и хотя бы контролировать. Отпустил и забыл, занялся всякой хренью. А моих людей тем временем убивают те, кого я пощадил. «Пойдем — Пойдем, — скомандовал я скиди А мы что же, — забеспокоился староста. — Девку береги, с ней после. И дай ей что-нибудь из одежды и покорми. — А дурней своих сам накажи, — бросил я уже через плечо. — Строго чтобы до следующего новолуния стоя ели. — Я накажу! Не сомневайтесь Ерл! Уж я их! — кричал он вслед, но я не слушал. Мы втроем, разбрызгивая лужи, помчались к пристани.